Глава 13. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Видимо, в этом мире эта фраза станет моим девизом. Ибо я в буквальном смысле становился сильнее с каждым убитым монстром, пускай и не физически, но потенциально. Да. Ибо мне капала и капала божественность, и добывалась она так быстро и так легко, что напрягаться даже не приходилось. Стой, давай передохнём. В сила паузу неубиваемая леди из Альфарима, заняв единственный плоский камень в этой пещере, освещённый артефактами добытчиков. То были магические факелы, светившиеся за счёт вложенной в них частички божественности и устройства с автоматическим потреблением маны. Выходило, что божественность это некая искра для поджигания факела, а окружающая факел мана топливо. Однако подобное негативно сказывалось на содержании полезной энергии в воздухе. Э-того Аэлине стало не очень хорошо. Бедная на ману среда сильно влияла на запасы её собственной энергии. "И откуда в тебе столько сил?" удивлялась зеленоглазка, изрядно уставшая от многочасовых подземных прогулок в полутьме. "Просто я хорош собой." "Выйди ты! Я серьёзно. Ты же новичок. Ты уже должен пользоваться тут от дефицита маны," возмутилась она. "Ну, смотри, Аэлина, у тебя есть свои тайны. У меня" свои. Я уже выдала тебе самое сокровенное. Перебила меня Железная леди. Тише, тише, не перебивай. У меня есть секреты. Это факт. И некоторых не знают даже мои самые близкие. Ты ведь догадываешься, какими силами я обладаю. Ну уж не дура. Контроль, манипуляция, вмешательство в систему. Ты кто-то вроде судьи. Подотожила она то, что я успел косвенно продемонстрировать за время наших путешествий. М-м, не совсем. Если мы станем одного уровня или хотя бы ранга, если у меня появится ещё немного времени, судья рядом со мной будет что ребёнок перед взрослым. Я догадываюсь, почему старый дьявол так заинтересовался моим возвышением и становлением богом. И почему именно он поспособствовал моему знакомству с ханом и вообще тому, что я нахожусь здесь. Однако некоторые вещи лучше даже вслух не произносить. Тут вопрос лишь в том, веришь ты в меня и мои силы или нет. И Стоп. Ты меня вербуешь, что ли? Слишком много таинственности, мальок. Ухмыльнулась красавица, не дав мне закончить. Малёк не мальок, а в скорости моего прогресса ты и сама могла убедиться. Я ещё искусственно его торможу, чтобы не наделать ошибок. Мне нужна команда сильных, опытных, адекватных и, что очень важно, верящих в меня богов. Зачем? Что ты собрался делать? Команда это не клан. Верно? Клан Гон должен осесть на земле, набрать сотни и тысячи членов, чтобы добывать ресурсы, заиметь время для развития и адаптации. Но это не мой путь. Да ну, и какой же путь твой? Шокирующий, неустановимый, несущийся вперёд поезд, ломающий все преграды на своём пути. И наша цель дойти до земель Нирваны, осмотреться на месте и двинуть во фронтир. Отвоевать землю, вернуть утраченное наследие и решить парочку проблем этого мира. произнёс я, но о проблеме с пивом решил ей не говорить. Это, конечно, всё юмор, но чудо-напитков и впрямь не хватает в этом мире. Да, видать, старый дьявол выбрал тебя не спроста. Сказачник, ты похлеще него самого, рассмеялась Элина. Я посмотрел на неё без тени улыбки, стал серьёзным и медленно, но членораздельно повторил: "Я прибыл сюда решать проблемы свои и своего мира". Мне нужно понять и изучить систему. Бегая с голой задницей в детском саду, больших вопросов не решить, а за свою жизнь я дал немало клятв. Одна из них не дать умереть моей планете от монстров, зомби и ублюдков из Доминиона. Ещё одна не допустить забвения тех, кто прошёл со мной огонь, воду и медные трубы. Они прорвались сквозь ад, вырвали из лап смерти судьбу свою и своих близких. Это мой долг. Без них меня бы здесь не было. Я стал тем, кто я есть, благодаря этим героям, безимённым по меркам этого мира. Ты никогда не думала, зачем система бродит по галактике, шатаясь от планеты к планете? Почему она обрушивает непостижимый по своей тяжести удар на живые миры, обращая всё в хаос? В чём причина? Этот вопрос давненько терзал мою душу и занимал мою голову, оттого я его и озвучил. Это сложный вопрос, никто и никогда не находил на него ответа. Система существует так давно, что мы измеряем временные отрезки эпохами, и каждая эпоха занимает миллионы лет. Богиня стала чуть серьёзнее, стерв с лица улыбку. Ты уверена, или тяжесть осознания истины столь велика, что те, кто получил ответ на этот вопрос, предпочли его не озвучивать? Этот мир создан не просто так. Знаешь, у меня, благодаря системе, был наставник и друг, насекомое из расы Айминов. Так вот, он говорила, что застал времена создания системы. И знаешь что? Она была на одной планете. Мир система, планета система. А теперь посмотри вокруг. Разве это не похоже на остатки планеты? Это звучит бредом, но ты не должен знать обойминах. И в практически не осталось. Встретить даже одного практически нереально. Они прямиком из прошлых эпох. Конечно, не осталось. Их расу фактически уничтожили во время первой войны живых против системы. Так вот, я много, очень много думал об этом и понял, что сидя в колодце ответов не получу. У меня есть сила, которая может позволить то, о чём другие даже и не мечтают. Я переверну этот мир, дойду до грани и найду ответы и сделаю всё от меня зависящее, чтобы тот ужас, что происходит из-за системы на молодых планетах с ионными цивилизациями, прекратился. Если сидеть на жопе ровно и размеренно поглощать силу, то все, кто ждёт от меня помощи и решений, обратятся прахом. Этого допустить нельзя. И поэтому у меня только один вопрос. Ты, я указал на неё пальцем. Со мной? От моего вопроса красавица нахмурилась и засомневалась. Плохой знак. Знаешь, я ведь когда-то была такой же, и я тоже имела силу, которая затыкала всех, кто косо смотрел в мою сторону. А те, кто вставал на пути, попросту сносила. И я не ты. Ты встала под крыло других, помогая им идти вперёд. И тот, кто вёл тебя за собой, не смог использовать ваш потенциал. Ты шла за чужой спиной, а не вела за собой тех, кто верил в тебя. Сравнивать нас неправильно. Гадёныш. А Элина цокнула язычком, что-то там себе подумала и поднялась. Хан сказал, что ты имеешь потенциал Демиурга. Он потребовал присмотреть за тобой. Помочь, спасти. но ты уже превосходишь меня в некоторых аспектах. Скажи, в чем твоя сила, и я скажу, насколько много шансов у тебя умереть на пути к своей сумасшедшей цели». «Ты понимаешь, что у тебя не будет пути назад, если ты узнаешь эту тайну?» В ответ Айлина коротко кивнула. «Я могу убить, окончательно. И плевать, сколько у убитого божественности. Тот, кто пошел против меня, вряд ли возродится в храме, если только я сам не решу дать ему шанс». Само собой, я могу поглощать силу убийц. Всё, хватит с тебя, Майктайн. Достаточно и этих. Этих? Есть и другие. Неплохо. Я их хан видел это, подозревали. И ты подтвердил. Подобная сила в купе с твоими характеристиками и способностями, стоит только тебе пойти и заявить об этом, как на тебя тут же объявят охоту. Вполне возможно и война кланов. Это уже политика. Найти прикрытие не так уж и сложно. символии старых пройдох, что на этом поприще в разы опытнее всего клана Пастери, вместе взятого, хватает. А ещё все привыкли присматриваться к потенциальным противникам. И день за днём, год за годом, десятилетиями и тысячелетиями строить коварные планы и наносить смертельные удары тогда, когда враг не ждёт или не может ответить. Но если не давать им даже присмотреться и идти на пролом, они отойдут в сторону, отступят, опасаясь, что это чей-то коварный план или ловушка. Рассуждала она, а я мысленно улыбнулся. Ведь если она так размышляет, то уже подумывает о своём участии в отряде. Вот и славно. А, Элина, ты готова прервать своё заточение, своё мучение и идти со мной туда, куда сутся лезть даже те, кто считает себя сильнейшим? Да или нет? Ты идёшь со мной или продолжаешь тухнуть в этом детском саду? Я иду с тобой, но с одним маленьким условием. Впрочем, Пока о тебе никто не знает, не спеши. Я понятия не имею, на что ещё ты способен, но само наличие отряда может задержать твоё развитие. И что же ты предлагаешь? Предлагаю освоить свои силы, осознать всю свою мощь и уже тогда думать, реален твой план или нет. Ты ведь в курсе, что новичок вроде тебя, попавший во фронтир, попросту задохнётся от удушения. Плотность маны его уничтожит. В курсе. Решим. Эволюция иногда идёт годами. — Десятилетиями. Сам знаешь. И тысячи лет могут пройти на высоких рангах. И это вынужденные остановки. — Пока это часть алгоритмов системы, я найду возможность с ней договориться. Так что за маленькое условие? Ты же так и не сказала. — А-а-а, я напомню при случае. Хитро подмигнула мне железная леди и протянула руку. — Ну что, как назовем наш отряд? — Ха-ха-ха, есть у меня одна мыслишка. Едва выйдя на свет Божий из затлых, провонявших миазмами павших добытчиков и монстров пещер, я с удовольствием обнаружил перед собой лазурную гладь озера. — О-о-о! То, что надо после этой вонючей штольни! Сорвался, скинув огроменный рюкзак со всякой полезной и дорогой добычей, и понесся со склона горы к утопающей в зелени поверхности озера. Скидывая элементы биоброни прямо на ходу, с удовольствием открывал кожу прохладному ветру. — Ну, дурак же! Тяжело выдохнула Аэлина и приняла боевую стойку, так же стремительно направляясь к озеру. — Стой! Это опасно! — Ю-ху! — проигнорировал я ее замечание и прыгнул в озеро в одной лишь броне Сиранга. Тело мое мигом ушло под воду, и я приметил огромную глубину. А еще несколько мелких светящихся алых огоньков на дне. Внезапно рядом с ними появился огромный красный, сверкающий даже на такой глубине, глаз. Вот дерьмо. Хорошо, что плаваю неплохо, и сил у меня как у богатыря. В два счёта я добрался до поверхности и поплыл к берегу, следя за тем, насколько уверенно и быстро приближается ко мне этот глаз. Мелкие огоньки, кстати, оказались тоже глазами, но чуть поменьше. "Что там?" спросила у меня Элина прямо из берега. "Хрень красноглаза!" прокричал я в ответ, подлетая в воздух от удара этой твари. Надо бы всё-таки найти и бестиарий по монстрам. Мысль нацикнул я, наблюдая, как вода вокруг становится странной, а затем я получил удар. Собственно, чем именно в меня попали, я так и не понял. По ощущениям, пушечным ядром врезали. Рядом словно из пулемёта начали полить. Пригляделся и понял, что монстр наоборот ведёт обстрел водяными боеприпасами прямо из-под дна, отчего в воздух поднимаются сотни концентрированных водяных потоков. Вот одним из таких меня и запануло. Водино мой ниган какой-то. Это Шиперд, убирайся на берег. В воде у нас нет шансов. Да я как бы уж пытаюсь. Вот только меня уже трижды атаковали, угодив по ноге и по рёбрам. Вот гад озёрный. Благо я крепкий парень и уже почти добрался до берега. Я в очередной раз отправился в полёт, и в этот раз как-то слишком высоко. Над верхушками деревьев пролетаю. Внимание, активирована способность контроля эволюции. Желаете излечить полученные травмы? Травмы? Какие травмы? Это что, моя нога? Ух ты, сук ты какая. Утверждаю. 60 божественности для экстренной регенерации не жалко. Но ну, нет у меня времени ждать, пока само отрастёт. К тому моменту, как я встретился с травой и лопухами, моя тушка снова была целёхонькой. Рядом через пару секунд шмякнулось что-то тяжёлое в моём же ботинке. Фу, кревка же досталась. Бухтел я, пока обувался. Рядом тут же оказалась Аэлина, что, осознав происходящее, уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Это то, что я думаю?» «Экстренная регенерация, детка. И подскажи мне, что это за херня там из воды стреляет?» «У тебя сверхмощная регенерация?» Не унималась она, пытаясь отвести взгляд от моей слегка отличающейся по цвету ноги. «Ну не просто же так я сферы с золотоярых обезьян поглощал. Разумеется, она!» «Ну, теперь понятно, откуда у тебя столько уверенности в собственных силах. Но эта тварь... Так, раз уж ты на ногах, валим!» «Понял!» Тут же активировал боевую форму и схватился за оружие, беря разбег и попутно обрастая костяной броней. «Стой! Куда? Валим! Уходим! От него!» Уставившись на меня во все глаза, заорала Айрина. «А! А я думал, его валим!» — удивился я. Взметнулся над водой из полин Какая-то водяная медуза-каракатица Имеющая в дальних родственников слона или носорога Прям по лавкрафту Еще глазюки эти Сотни мелких, размером со сковородку И один по центру, размером с минивэн «Это же Шеперт, тварь из земель древних!» Правда, пока она в воде, то не уступают и тем, кто с земель мифов. Да на неё целыми кланами охотятся. Да, тогда с него должна выпасть отличная добыча. Жадно потёр я руки и атаковал максимально усиленным за счёт божественности резаком. Удар долетел до него, рассекая воздух и отражаясь свистом, и попал прямо по огромной роже. Шипперд закрыл глаза и наклонился вперёд, отражая атаку и не получив ни капли урона. Что? Прям даже не почувствовал. Что ж ты за тварь такая, шиперд? Набрал он воздуха и, подняв отростки руки, каких с меня много, только вместо присосок были шипы, шлёпнул ими по озеру. Волна разошлась кругом, а сам он стал набирать воду в свой огромный, полный чёрных зубов рот, нападать готовится с вулочь. Ну уж хрен тебе! Спрятался я за огромным камнем. Первая же атака в мою сторону показала, что я был слегка наивен. Вода точит камень, а если не точит, то раскалывает его после того, как сдвигает вместе с землёй, вдавливая в сырую землю. Следом пришла волна мини-цунами, захлестнувшая меня с головой. Выбираясь из ловушки, использовал остатки волнона как опору и активировал свою форму кузнечика, выстреливая из засады подобно пушечному ядру. Ну что, навоевался? Нависла надо мной зеленоглазка и протянула руку. «Кажется, я должен лучше подготовиться к нашей следующей встрече», поднялся из мутной воды, оказываясь по колено в какой-то луже. «Боюсь, этот монстр пробудет тут еще долго, и хвала системе, он решил найти удобную норку и отожраться, а не атаковать города. Иначе, боюсь, многие из них пали бы». Я посмотрел на огромного осьминога, что оказался даже сильнее пламенного гиганта, и прищурился. «Я о тебе запомнил. Никуда не уходи. Ты мне еще за мою ногу ответишь, падла!» В голове носился целый рой мыслей, что искал ответ на один единственный вопрос. «Как мне в этих условиях стать еще сильнее, не переходя на следующий ранг?» В городе у Витрой, отразившем нападение орды монстров. На практически опустевших улицах, хранины и оставшиеся под защитой стен Боги, продолжали наводить порядок. Улицы утопали в крови, грязи и слизи монстров. Эти старые, многолетние камни требовалось хорошенько поскрести и очистить. Что, Бруно, достал себе? О, Виха, дружище! Что-то я тебя нас одни заметил. Меня как выш слегка царапнуло. Две руки от крысы твари. «Хорошо, что их у меня всего четыре. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Еще непротрезвевший бог не останавливался, сгружая на телегу дешевые куски бесполезных туш низкоуровневых монстров. Да, таких тут валялось довольно много. У части тварей ценность представляли только один-два органа, так как все остальное подлежало утилизации. «Таких телег по городу каталось много. Не одна сотня». Все они сейчас разъезжали по улочкам, стараясь как можно быстрее убрать источник вони. Всё же местные жучки и микробы буквально за пару дней уничтожали погибшие тела богов. Поэтому вопрос зачистки города был первоочередным по окончании осады. Вих этим временем глянул на тушу погибшего монстра и тяжело вздохнул. Я недавно возродился только. Представляешь, в первый же день нашествия нас отправили в сторону леса, там как раз заметили пожар, приблизились «Поняли, что это монстр. Огненный гигант, мать его!» «Да иди ты! Это и тварь такие тут лазит!» «Да-а-а!» «И что, сразились с ним?» «Нет, мы когда пришли, уже все кончилось. Тройка богов человеческих уничтожила. Скрытник один, он с главой отряда сразу отошел пообщаться с глаз на глаз. Мужик один такой мордатый, с носом горбатым. И знаешь кто?» «Знаю, Айлина. Ого! Откуда такие познания?» — Так они с этим мордатом город оборонять и помогали. Без них нам бы совсем тяжко пришлось. Покачал головой бог и закинул последнего монстра наверх. Пора было двигаться к воротам, телега заполнилась горой. — А скрытника не было? — Нет, он в первый же день ушел, говорят, но они остались. И знаешь, они похлещиеся монстров, что палач наша, неубиваемая, хоть с утра до ночи бей ее, что этот старый. Поговаривает, он пару тысяч лет назад ушел культивировать и прорываться на следующий ранг, и, видимо, прорвался. Неудивительно, что он монстров на раз-два раскидывал. — Да, огненный гигант-неудачник. Появиться рядом с этой троицей — это надо еще постараться. Скрытник, я так понял, тоже под 50-й уровень имеет. — Слушай, друг, я тебе так скажу. — приглушил голос в четырех руки бог, получивший увечья. — Этот скрытник — хан, заместитель в клане пастырей. Они недавно огребли знатно в землях мифов. Вернулись обратно, наверняка злые да чертиков. Но что меня удивило, Горбонос и не ушел с ханом, а стал студ. Странно это. Но нам же лучше, верно? Верно. О, стой! А ты сам как умер-то? Э-э, на засаду нарвались, когда с добычи в город шли. Отмахнулся Виха. Я был в первой линии. Растворила гадина половину тела. Хорошо сосед добить догадался. Заодно божественность мою забрал, Фу, чтобы этим монстрам по смерти адам показалось. Двое дошли до ворот, оставили телегу в специальном месте, а сами взяли пустую, дабы вернуться на улицы города. Я тут э, перекинулся парой слов с этим новичком-горбоносом в баре, который адаптируется после двух тысяч лет отсиживания жопой в пещере какой-то. Короче, странный какой-то. Такое чувство, что плевать он хотел на эти расходы. божественности столько потратил. Ты бы видел. Потерявший пару рук, Бог с завистью поведал другу об огромных тратах высокоуровневого бога. Ну так ты и сам говоришь, что он пару тысяч лет где-то просидел. Просидел или прорывался? Все думают, что прорывался. Но ты же в курсе, что когда ты в прорыве сидишь, там божественность накопится. Вот. И я про что? Странно, что он именно тут появился. Я есть у меня мысли на эту тему. Друга, ну поделишься? У тебя за что очень умные мысли бывают. Казается мне, что пастыри всех отвели вокруг пайца, специально пошли в мифы и якобы огребли там, а потом тяжело, но вернулись. Прекрасная возможность спровоцировать падольщиков и привлечь к себе тварей. А что если они полны сил? Что если этот гарбанос и не уходил за пару тысяч лет на прорыв? Вдруг за сотню или две лет он достиг 50 уровня. «Что, если он уже давно стал мификом?» «50-59. И сидел тут, или в соседнем регионе, все эти тысячелетия накапливая божественность?» «У-у-у-у! Тогда этих крыс из земель древних ждет очень болезненный сюрприз! Слушай!» «Хитро-хитро!» — схватился за подбородок бог из отряда магистра города. «Это же можно сокрушить всех противников, приумножить богатство и уже потом спокойно перевести весь клан земли мифов!» Какие же всё-таки ушли эти люди. Так, одна из тысяч теорий, любящих чесать языком богов, потихоньку разошлась по истёртым землям. Как далеко зайду, ты к чему приведут эти разговоры, предсказать сложно. И только в одном далёком от этого города месте злобный гений не выбрасывал из головы имя Лида. Прикидывая расклады собственных возможностей после убийства сплятавшегося новичка и получения его способности, потенциальный Демиург, князь колоды, строил собственные коварные планы, желая достичь истинного величия.